Глава 16 Беды и радости Тридевятого царства. Ой-ой-ой, что творилось в Тридевятом царстве. Народ в панике разбегался, а над толпой возвышалась бывшая тень в образе министра. Только раза в три больше, прям великан. В нее и камни кидали, и яблоки, и даже водой поливали. Но всех своих обидчиков тень высасывала. становясь только сильнее и здоровее. Так пропали и девушка с коромыслом, и продавщица семечек, и много кто еще. А царь с министром сидели на цепи дуба и грустили. Некому было защитить царство. А нет, чу, строевая песня. «Это же тридцать три богатыря!» Бодро чеканя шаг, они вышли на площадь перед дворцом, изготовились и по команде своего командира кинулись в бой. «Царь радостно запрыгал на цепи. Ну, сейчас они этому злодею покажут, как наподдадут!» Но прошла минута, и в небо взвились оставшиеся от богатырей бесплотные призраки. Тень всех воинов в себя вдохнула и стала совсем огромной. «Нет, но ну это уже безобразие!» «А тени только того и надо!» Она выпрямилась во весь свой рост, подпёрла шляпой широкополой темное небо и провозгласила «Жители Тридевятого Царства! Отныне вся власть принадлежит мне! Ха -ха -ха -ха -ха и кулаком разрушила башенку дворца. Жаль, хорошая была башенка. Но, как это часто бывает, в самый трудный для страны момент появился спаситель. Выскочил он из колодца – Это был Иван. Следом за ним пулей вылетели и кот с волком. По пути кот успел ввести всех в курс дела и теперь рассказывал последнюю новость. «А еще, — говорят, — он хочет жениться на Василисе!» «Что? — ахнул Иван. — А Василиса заперлась у себя и говорит, что скорее умрет! — успокоил его кот. «А царь? — с волнением спросил волк. В этот миг они втроем свалились на обмотанной цепью дуб, оттуда на землю, прихватив с собой русалку. «Ну я же соскальзываю!» — томно протянула девушка. А кот показал лапой на две грустные тени, сидевшие на цепи. «Вот он, царь, вместе с этим!» Царь устало махнул рукой. Что тут можно было сказать? Только и оставалось всхлипывать и горестно качать головой. Даже сидящему рядом министру грозить кулаком было бесполезно. Что две тени могут друг другу сделать? «Выручай, Ванюша!» — пролепетал царь. «Вот оно как вышло-то!» Иван сразу вскочил на ноги. «Так я все понял! Вперед в атаку!» И он побежал со всех ног в сторону дворца, но далеко уйти не успел, потому что его перехватил кот. «На в какую атаку?» — зашипел он парню на ухо. «А что делать-то?» — растерянно спросил Иван. — Бегать он хорошо умел, а вот планировать не очень. — Нужно подумать, — твердо сказал кот и водрузил на нос Пенсне. А Василиса за закрытой дверью своей комнаты выдавала на пианино все самые страстные и трагичные композиции, которые знала. Тень в облике первого министра топталась под окнами. Она теперь была выше самого дворца, и ей пришлось встать на колени, чтобы... Просительно заглянуть в покои царевны на втором этаже «Василиса, соглашайся!» Елейным голосом уговаривала тень «Отбрось даже тень сомнения!» Царевна заиграла еще громче «Ну ничего, тень отучит невесту от таких фокусов Станет тише воды ниже травы «Все царства мира будут у твоих ног!» Наступила тишина Тень довольно улыбнулась. «Кажется, подействовала. Я предлагаю тебе руку и сердце!» Злой дух сунул нос в окно. И тут выяснилось вот что. Василиса перестала играть не потому, что была согласна выйти замуж. Просто девушка побежала взять самовар, чтобы запустить им в докучливого жениха. Медным боком самовар впечатался прямиком в нос великанской тени. И та рухнула на землю. из-за чего весь дворец содрогнулся. Тоже метод, но надолго самоваров не хватит. Нужен был какой-то план, и кот стал его разрабатывать. Под дубом он установил грифельную доску. Прошелся туда-сюда, поправил пинсне и нарисовал мелом сомбрера. Нужно понять, что эта шапка может делать. Конкретно. Желательно с примерами. Все повернулись к царю. «Да какие вам к лешему примеры еще?» — сплеснул прозрачными руками царь. «Что может делать шапка-невидимка? Я иногда надевал ее и слушал, что про нас говорят. Ну, про политику нашу». Царь смутился. «Короче, очень нужная вещь в государстве». «Понятно», — протянул кот и снова принялся рисовать. «Значит, шапка-невидимка, попав на тень...» превратила ее из тени в... Кот недовольно мотнул головой на первого министра. Тот паник. Понятно, в кого. Закончил свою мысль кот и взглянул на государя. Так? Так, вздохнул царь. Ну вот, теперь все ясно, заявил кот. Нужно сорвать с него эту шапку. И быстрым движением он зачеркнул рисунок Самбрера. Но как? Спросил Вок. «Я знаю, как!» — встрепенулся Иван. Все с изумлением посмотрели на него, и парень изложил свой план. «Им понадобится волшебное зеркальце. А мы ведь помним, что второе зеркало осталось у Горыныча. Трехголовый змей сидел у себя в пещере за столом, а перед ним это самое зеркальце и лежало. И, честно говоря, тосковал Горыныч». Уже три часа никто спасибо не говорит, вздохнула левая голова. Призадумался, змей. Надо еще кому-то помочь. А если оленю рога торвать, вдруг предложила правая голова. Зачем? Изумилась левая. Он и заветки задевает, и голове тяжело. Не, э, ерунда, возразила средняя голова. Не пойдет. Может, евушку колючки повыдергивать? Они же ему, наверное, кольца, а? Нет? Пригорюнился змей. Толковых идей не было. «Я вам говорю, этот Иван какой-то секрет знал!» Сердито сказала левая голова. «А нам не сказал!» «Надо было его!» Горыныч стукнул кулаком по столу, и тут зеркальце задрожало, зазвенело. «Тихо!» — приказала средняя голова. Когтистая лапа осторожно поднесла зеркальце к ее уху. «У аппарата!» Две другие головы с любопытством ждали. Вот средняя кивнула услышанному и произнесла. «Все понял, вылетаем». И отправился Горыныч из своего колдовского леса через зачарованный колодец в три девятое царство. А тут уже вовсю шла битва. Вот тень разбила стекло и сунула руку в окно прямо в комнату Василисы. Так бы и схватила царевну. Но тут... «Папаша, огоньку не найдется». Тень обернулась... и увидела перед собой трехголового змея. Вовремя Горыныч подоспел. Змей попытался сорвать с тени шляпу, но та отмахнулась от него, да и отбросила змея в кусты. Такого обращения Горыныч потерпеть не мог. Он разогнался и истребителем рванул к тени. Иван с волком помогали, как могли. И рожи корчили, чтобы отвлечь злодея, и забрасывали его ломтями сырого мяса, Вот Горыныч оказался прямо у лица злого духа. Тот попытался втянуть его сущность, но змей плюнул огнем из всех трех голов сразу, и тень всосала в себя огненный шар. Из ушей злодея вырвалось пламя, самбрера на голове вспыхнула, тень машинально смахнула шляпу и сразу же превратилась в бестересный призрак. Тут и солнце выглянуло. Тучи разошлись, яркие лучи ударили по черной тени, и она растворилась в воздухе. А вместе с ней пропало и колдовство. Сперва царю вернулось тело, потом и министру. Повсюду слышались крики радости. Со всеми жителями царства произошло волшебное превращение. Вот около дуба в ряд выстроились богатыри. «Все тридцать три человека, впереди дядька их морской». Кот, Волк и Иван заголосили от счастья и бросились обниматься. А к спустившемуся на полянку змею кинулся народ с благодарностью. И столько ее было, что Горыныч уже и не знал, куда деться. А потом народ стал качать его, подбрасывать в воздух. Ах, как змею было приятно. Волка с Иваном тоже стали качать. Началось всеобщее ликование. Вот только все забыли о шапке, что слетела с головы тени. Она продолжала гореть. Легкий ветерок подхватил пламя и перекинул на крыльцо. Оттуда по стене на второй этаж, а через шторы в комнату к Василисе. Царевна бросилась к окну и закричала «Помогите! Помогите!» Только теперь все оглянулись на дворец, а он уже был весь охвачен пламенем. Кот метнулся к дубу и достал из дупла насос. Богатыри лихо раскрутили пожарные рукава, Командир прикрепил к ним бронзбойд, Иван схватил его, под напором воды взлетел и ворвался в комнату Василисы. Разбираться, кто кого любит, было некогда, надо скорее выбираться. Вот только отважный Иван, влетев в покой царевны, ударился головой и лишился чувств. Пришлось Василисе взвалить молодца на свои хрупкие женские плечи. Но тут Иван очнулся. Он знал, что все должно быть наоборот — Вскоре они вдвоем показались на козырьке крыши. Иван держал на руках царевну, пламя наступало, а край крыши, он вот уже, больше идти было некуда. Царь, не в силах смотреть на этот ужас, упал в объятия верного волка и зарылся носом в густой шерсти. А богатыри не растерялись, они подбежали к дворцу и выстроились в живую пирамиду. Иван ступил на их широкие ладони, царевна открыла глаза, Иван! Ты нашел, то не знаю что? Нашел, радостно улыбнулся Иван. Как же приятно было смотреть в эти небесно-голубые глаза. А я знала, я верила в тебя! воскликнула Василиса. Только. Иван отвел глаза. Я его не принес. Как? Понимаешь, там волк, забормотал Иван. Как в двух словах рассказать все, что произошло? А тут озеро и сова, в общем, я. Не мог поступить иначе. А потом мы ведь дали друг другу клятву, так что все равно...» Василиса во все глаза смотрела на любимого. «Так значит, мы никогда не сможем быть вместе?» «Ах, она сейчас заплачет». Но тут послышался голос царя. «Ничего это не значит». Он забрался на лестницу, прислоненную к той части дворца, что уже не горела, и закричал. «Объявляю вашу клятву недействительной! Женитесь быстрее, а то вон товарищи на пределе возможного!» А ведь и правда. Вся эта живая пирамида стояла на плечах одного богатыря внизу, и колени его подогнулись. «Целуйтесь!» — приказал царь. И молодые исполнили государеву волю. Народ, наблюдавший за этой сценой, взорвался криками и аплодисментами. А потом нижний богатырь рухнул на землю, и пирамида развалилась. Но каким-то чудом Иван и Василиса остались висеть в воздухе. И даже тихонько поплыли вверх. «Ваня!» — тихонько позвал снизу волк. «Чего?» — Иван оторвался от поцелуя, но не сводил глаз с любимой. «Вы летите!» — предупредил волк. «Я знаю!» — кивнул Иван. Он знал, что это все тоже любовь. Дворец потушили и вскоре, конечно, сыграли свадьбу. Большой стол накрыли на поляне перед дворцом. Молодых усадили во главе, с другой стороны устроились наш царь и соседский император. Тот самый, что Парада любил. Были тут и богатыри, и баба Яга, и Кощей, и Горыныч. Кот играл на пианино, народ отплясывал. Первый министр пытался пристроиться рядом с царем, но его отодвинули, и он попал в нежное объятие Кощея, который тут же стал рассказывать ему историю. А мы-то знаем, что от такого рассказчика так просто не убежишь. Волк тоже сидел за столом. Я, между прочим, не совсем волк, рассказывал он при рядом собаке. Наш род заколдовала злая волшебница. А так бы я был су-су, он покраснел и пискнул. Султаном! Больше он эту тему не поднимал. Гуляли и веселились долго-долго. И все закончилось хорошо. Читал Владимир Князев.